В аэропорт Сантьяго решил отвезти Алю сам. Десять часов на машине до Канкуна и столько же обратно, уже одному. Она предложила доехать одной на автобусе, но он так посмотрел, что она быстро прикусила язык. Действительно, прошлая попытка передвигаться по этой стране на общественном транспорте как-то не задалась. На пару дней можно было оставить банду и без предводителя. Никого вместо себя он назначать не стал, памятая, чем это закончилось в прошлый раз. Еще одну Алю на свою голову он бы уже не выдержал. Она ждала, что последняя ночь будет наполнена отчаянными попытками надышаться перед смертью, но жаркая нежность и сладкий морок не были омрачены страхом перед будущим. То ли змей за 20 лет, наполненных ежедневными опасностями, открыл в себе мудрость жить каждый день как последний и без напоминаний, то ли искренне доверился Али, поверил в их скорую встречу и убедил в этом ее саму. Поэтому она проснулась в его горячих руках без щемящих мыслей о том, что это последний раз целовала его обветренные губы с утра и отдавалась без нервного желания запомнить каждую секунду их близости, а потом спокойно села в кое-как отмытый пикап и помахала на прощание Пилар. Та сложила руки и склонила голову, шепча молитву. Рюкзак был собран еще вчера. Там и собирать толком было нечего. Льняное жёлтое платье оставлено на кровати, чистое и выглаженное. Больше её ничего с этим домом не связывало, кроме мужчины, который пока ещё был рядом с ней. Он быстро вывел пикап на трассу и предложил Али поспать ещё немножко на широком заднем сиденье. Но она несколько недель безвылазно просидела на ранчо и теперь с наслаждением любовалась проносящимися мимо полями кукурузы, облезлыми лачугами, густыми лесами и пыльными обочинами, на которых сидели торговцы кокосами, равнодушно провожавшие пикап взглядами. Дорогу никто не перегораживал, по такой машине сразу было ясно, что ничего по прошайкам не обломится. Зато во время остановки на заправке, пока Сантьяго покупал кофе, Аля отошла в туалет и тут же наткнулась на черноглазую девчонку, которая уже хорошо уяснила, что белая женщина – источник денег. Поэтому, нисколько не смущаясь, неподходящим для торговли местом разложила картонку с сувенирными сережками, вырезанными из фетра, обсидиановыми кулонами, через которые можно было смотреть на затмение, и крошечными фигурками майянского зодиака. Они-то, Али и понравились. Она ведь так и не купила толком никаких сувениров, ни глиняных свистулек, рычащих как ягуары, ни футболок с пирамидами, ни даже банального магнитика. Поэтому она ткнула в ту фигурку, которая соответствовала дате ее рождения, достала из рюкзака кошелек и получила в придачу к покупке листочек с описанием свойств знака на английском. Но рассмотреть не успела Из-за угла выказался Сантьяго И торговка моментально испарилась Юркнув в какую-то щель «Хочешь позавтракать здесь? Или доберемся до какого-нибудь города?» Спросил он «Я не голодная» Аля потерлась о его плечо «Поехали» Подспутное опасение, что он может в любой момент передумать, вернуться домой и снова запереть ее в спальне, с каждым часом и километром становилось все сильнее и явственнее. Что ему помешает? Кто его остановит? И самое страшное, что она и сама была бы не против. После размеренной жизни на ранчо, где всех забот было покормить животных, приготовить обед и постирать, возвращаться в суетный цивилизованный мир было страшновато. В Москве холодно, пробки, дедлайны, рискованные решения. В Москве пустая квартира, одинокая постель, доставка суши по вечерам. Да, в Москве еще полиция и нет войны банд, но чем ближе было расставание с Мексикой, тем меньше это казалось Али стоящим аргументом. По дороге они болтали обо всякой ерунде. От производства пульки, легкого, вроде пива, напитка из агавы, до российских криминальных сериалов, которые, оказывается, были одно время популярны среди мексиканской молодежи, и от рабочих статей, которые Аля так и не закончила, до пирамиды Кукулькана в Чичен-Ице, где нашли так взбаламутивший всех календарь майя. Если хочешь, можем заехать посмотреть на пирамиду предложил змей. Время еще есть. Аля помотала головой, борясь с приступом паники. Она держалась сейчас только на том, что ей не приходилось принимать никаких новых решений. Решила улететь — улетает. Если начинала снова думать об этом, то проще спрятаться в кузов пикапа, скорчиться там на остатках соломы и кататься так по выжженным солнцем дорогам страны, постепенно ссыхаясь и превращаясь в обтянутый кожей скелет. «Не спрашивай меня ни о чем больше, пожалуйста», — мысленно просила она Сантьяго. «Не предлагай остаться». Она боялась выбирать и оттягивала этот момент, стараясь не думать о будущем дальше, чем на час вперед. В районе Плаи Аля вновь заинтересовалась судьбой своего большого розового чемодана и самого любимого купальника в нем, и красное платье ей всегда нравилось а то короткое и блестящее она уже точно ничем никогда не заменит. Поход на дискотеку в Поленке запомнится теперь надолго. Спохватившись, она включила телефон. За весь путь ей ни разу не пришло в голову, что на крупной трассе он уже ловит сеть, но едва увидела посыпавшиеся оповещение, как снова быстро выключила. Нет, пока она не была готова, В аэропорту Сантьяго повел ее к терминалам для покупки билетов и помог найти ближайший рейс без пересадки в США. В американских аэропортах нет транзитных зон, а у Али – визы. Пришлось лететь через Франкфурт. Она вводила данные паспорта, ошибалась, кусала губы, но его рука лежала на ее пояснице, и всегда можно было уткнуться в твердую грудь и отдышаться там, устав от суеты вокруг. Когда дело дошло до оплаты, змей не стал дожидаться, пока она копалась в рюкзаке и ловко сунул свою карточку в прорезь. На ее возражение он ответил, что это ведь по его вине пропал ее билет до дома, не так ли? И совершенно недорого, ты разве забыла, что преступники богатые люди?» Он криво улыбнулся, а она покачала головой. «Богатые люди не ездят на ржавых пикапах и не питаются супом, сваренным в кастрюль на 20 человек». Аля уже с трудом понимала, что происходит, через раз забывала дышать и вяло переставляла ноги, чувствуя, будто идет по пушистому облаку, проваливаясь с каждым шагом. Вот-вот наступит мимо в пронзительно синее небо и полетит вниз, чтобы разбиться о далекую землю. Сантьяго вел себя так, будто она была абсолютно адекватна. Советовал, какие сорта текилы покупать в Дьюти Фри Шутил насчет шубы, которая пригодилась бы в России Рассказывал про пересадку во Франкфурте Но в ушах шумело все громче И даже с девушкой на стойке авиакомпании пришлось разговаривать ему Потому что Аля только стояла и глупо улыбалась Он остановился совершенно неожиданно Вот держал ее пальцы и что-то говорил успокаивающим тоном. Она даже не вслушивалась, просто наслаждалась его голосом и держалась за крепкую руку. А вот она уже идет вперед, а он на шаг, на два, позади. Аля обернулась в панике, но он только улыбнулся. «Все, мне туда уже нельзя. Давай прощаться». Она вернулась к нему, порывисто обняла, вдыхая такой совершенно уже родной запах, пропитываясь ощущением спокойствия и надежности его объятий, чтобы хватило надолго. Лучше навсегда. Ничего не говорила, горло перехватило, и она боялась расплакаться, только подставила губы под его медленный расплавляющий поцелуй. «Возвращайся». Тихо сказал он, и вдруг шум аэропорта вокруг стих, ушел на задний план. Остался только этот горячий шепот в ушах. «Ты — мое сердце. Я не могу жить без сердца». Она изо всех сил постаралась не оглядываться, чтобы не превращать это прощание в дешевую мыльную оперу в латиноамериканский сериал для домохозяек. Закусила губы и бросила рюкзак на ленту транспортера. «Мисс?» — обратился к ней по-английски смуглый работник службы безопасности. «Не забудьте сложить в ящик все металлические предметы и проходите через рамку». Аля подхватила свои вещи на другом конце ленты и направилась в зал ожидания, все еще чувствуя на себе знакомый, невероятно тяжелый взгляд змея. Наверное, он должен был обо всем догадаться, когда она сразу не взяла билет обратно.